Глава седьмая. В момент, когда она сомкнулась над головой, я со всей глубиной прочувствовала слово «густой». Вязкая, тягучая, ни на что не похожая. Ее можно было бы назвать киселем, но она по какому-то невероятному закону текла, при этом обволакивала так, что я моментально ощутила себя мухой в варенье. Но главной проблемой стало другое — как всплыть и вдохнуть. Плыть в этой тяжелой воде оказалось нереально. Наверное, душем это куда проще, а с моим вполне материальным телом задача та еще. И все же, удерживая дыхание, барахталась, усиленно гребя вверх. Воздуха в легких быстро становилось меньше. Платье путалось в ногах и совсем не способствовало всплыванию. И только шляпа неумолимо держалась на голове. И, кажется, не просто держалась. Потому что в какой-то момент возникло четкое ощущение, что меня тащит наверх. Причем конкретно за голову. «Шляпа? Меня тащит шляпа? Ты же моя хорошая!» На поверхность я выскочила как поплавок, но только для того, чтобы вновь уйти под воду. Держать она меня совершенно не хотела. И снова шляпу усердно не дала мне захлебнуться, выдернув на поверхность. Сориентироваться пришлось быстро. Я постаралась лечь на спину, чтобы хотя бы голова оказалась на поверхности, и я могла дышать. Несколько секунд так и плыла. Шляпа тянула наверх, А тягучая вода Стикса норовила утянуть на самое дно, если у этой реки оно вообще есть. Мысли собирала быстро. Так, все пошло немного не по схеме. Быстро добраться до ада и проспрашивать у местных, что и как, не получится. Да и вообще, расспрашивать тоже надо осторожно. Местным не очень понравится, если узнают, что у них живые. Следующая мысль вспыхнула в голове настоящим взрывом. «Метла». Блин, блинский! Я попыталась перевернуться, поискать черенок, он ведь деревянный, должен плавать на поверхности. Но только шевельнулась, голова ушла под воду, а в нос хлынула вода. Пришлось срочно возвращать прежнее положение на спине, отплевываться и откашливаться. От возмущения меня даже заколотило. Да ну, серьезно? Опять? Я потеряла метлу? Да как так выходит-то? Вот же дрень какая! Только отвлеклась водичку посмотреть. как вписалась в какой-то пузырь. Откуда он только взялся в стиксе? Или тут рыбы, какие обитают? Вот лучше без рыб. Злилась я так, что ругалась в голос минут пять. Под раздачу попало все, что оказалось в пределах видимости и досягаемости. Слишком красное небо, которое вообще не небо, слишком тяжелая и густая вода, которая посмела тут течь, Воздух, платье, шляпа. Вспомнила разными словами соблазнителя Осмодея, из-за которого весь сыр – бор. Коркуратор тоже отхватил на орехи. И даже незаметный Герман. Так, до кучи, чтобы не отрывался от коллектива. Устав орать и колотить ладонями воду, что только усугубляло мою плавучесть, я замолчала, продолжая гневно сопеть. В голове не укладывалось, как я могла так промазать. Я же хорошо летаю, и внимательная, ответственная, и вообще – Я хорошая молодая ега, поэтому вдвойне злит. Сама же накосячила. Я таращилась в оранжево-красное небо, готовясь снова разразиться руганью. Как в плечо, что-то настойчиво и мощно ударило. Вздрогнув, решила, что это все-таки какая-нибудь стиксовая рыба. И сейчас мне предстоит очередной экшен по борьбе с адскими тварями. Но к моему изумлению и облегчению, это оказалась лодка. Натуральная лодка Харона. Ее я из тысячи лодок узнаю. Недолго думая, я стала в нее лезть. На это ушло добрых минут пятнадцать. Оказалось, карабкаться, в высокобортную лодку из воды, да еще и такой тягучей, то еще приключение. Когда, наконец, перевалилась внутрь, растянулась на дне, и некоторое время просто приходила в себя. Повезло. Надо же. Из чего вдруг? Еще немного полежав, я все-таки села. Мокрое платье облепило тело, края шляпы повисли, но тулья осталась величественно торчать вверх. бр передернула я плечами. «Ябка!» «Просушится бы самое оно!» «Но рюкзак мой тоже намок. Конечно, там есть зажигалка, но сушить зажигалкой платье — это до второго пришествия. Покрутила головой, мало ли что полезного в лодке найдется». Нашлось весло и записка. «Нарожденная яга». Я видел, как ты живописно врезалась в воздушный пузырь. Жаль, не успел снять на планшет. Такое видео получилось бы. Но потом ты так орала и бронилась, что сил моих терпеть такое кощунство в водах Стикса не нашлось. Поэтому бери лодку и уплывай нафиг на тот берег, делай свои дела и не болтай о том, кто тебе помог. Иначе меня опять завалят отчетами. Находи своего подопечного и поскорее возвращайся в мир живых. Харон. Сперва я даже не нашлась, как среагировать. С одной стороны помог, с другой обругал, с третьей потроллил, но в конечном итоге все же посильную лепту внес. Потому мысленно его поблагодарила и взялась за весло. А Лодка двигалась размеренно, слегка покачиваясь на волнах. Течение ровное и спокойное, править веслом легко. Даже удивительно, как оно слушается. В прошлый раз я вообще без него была в этой лодке. Выровняв направление и вставив весло в уключину, Я опустилась на дно посудины и оперлась спиной на борт. Сидя управлять тоже можно. Усталость навалилась незаметно. Видимо, на барахта не встигся, силы все-таки потратились. Кажется, я даже задремала. Среди развалин какого-то дома мерещились жуткие морды, кто-то протяжно звал меня, пламя, огненные протуберанцы. А когда перед лицом возник облик парня, который что-то примерял, вздрогнула и проснулась. В первую секунду не поняла, где нахожусь, но потом все вспомнила и проворчала. Ну да, ну да, снова потеряла метлу. Вокруг туман, плотный и густой, как манная каша. Лодка скользит сквозь него, ударяясь кормой о воду. Внутри заворочилось неприятное. Я подтянула колени и поднялась, балансируя руками, чтобы не вывалиться за борт. Оказалось, даже во время сна весло не выпустило, и пальцы задеревенели. Пришлось кое-как закрепить его, чтобы не вертелось и не уплыло, а самой тереть ладони и разгонять кровь. Когда готова была снова грести, с лодки уткнулся в твердое, меня качнуло и чуть не швырнуло в воду. Растопарив руки и ноги, равновесие удержать смогла, но согнулась, как столетняя корга. Ну, продолжаются приключения, чего уж. В белесой дымке на расстоянии вытянутой руки ничего не видно, и я позвала осторожно, «Эй, тут кто есть?» В ответ молчание. Тогда перелезла на корму и вгляделась вперед, отчаянно щурясь и пытаясь хоть что-то разобрать в молоке. Наконец показалось, что прямо у носа лодки песок. «Серьезно? Я переплала реку? А разговоров-то было?» От радости, что удалось добраться до суши, чуть не взвизгнула, но удержалась, боясь привлечь неведомых тварей. Собравшись, я как следует сосредоточилась и оттолкнулась от кормы. Пока перелетала, пыталась вспомнить молитвы на случай неудачного приземления, но едва ноги ударились о песок, мысль об этом вышибла. От инерции меня понесло вперед. Сделав несколько нелепых шагов, я свалилась и пару секунд таращилась вниз. Когда подняла голову, обнаружила, что туман словно исчез, а вместо Стикса бескрайняя пустыня. На горизонте Она смыкается с ржавым небом, и весь мир кажется еще более оранжевым, чем прежде. В груди ухнуло. Ощущение беды заворочилось и заполонило грудную клетку. Вот же угораздило А, и как отсюда выбираться без метлы? Да еще и без стикса, в придачу с подопечным на руках. А его еще найти надо. Харон на всякий случай позвала я. Но в ответ лишь унылое завывание ветра с песком, который норовит насыпаться в рот. Вообще огонь. на дрожащих ногах поднялась, понимая, что оказалась одна там, где ни один нормальный человек оказаться не захочет, будь он живой или мертвый. Когда оглянулась, обнаружила такую же пустошь, уходящую в горизонт. Пару минут просто стояла и таращилась, пытаясь понять, как быть и что делать живой ведьме в аду».